Глава 3. Крах Восседая на троне, задумчивая полуэльфийка Эне разглядывала карту, разложенную у нее на коленях. Больше сотни лет рыжеволосая негласная правительница Запада собирала вокруг себя разрозненные племена. Сотни раз, участвуя в битвах на полях сражений против несогласных с ее политикой народов, она так часто рисковала жизнью, что после первых двадцати ранений уже и считать перестало количество побывавших в ее теле стрел и других острых предметов. Сейчас, когда у нее наконец-то получилось достигнуть намеченной цели, забрать под свой контроль Лайдаллой и встать у западных ворот, чувство собственной беспомощности и обиды не покидало женщину. Она была всего в шаге от того, чтобы заполучить плацдарм с выходом в богатые земли Ламийской империи и теперь не знала, куда ей податься. Проход заблокирован. Перенести войско на спинах грифонов не получится и за год, а обойти горы незаметно со стороны Гномьего дола или моря не представлялось возможным. Да и к тому же количество припасов было крайне ограничено. Эта зима обещала быть самым большим испытанием когда-либо выпавшим на плечи Мириме. «Как дела у нашего гостя?» — поинтересовалась Сельфийка, когда в ее шатер зашла ее личная служанка. «Маги хорошо позаботились о его ранах, так что через день-другой будет как новенький, моя госпожа», — отчиталась Лила. «Поверить не могу». Вспоминая слова пленных о том, что именно Жак командовал армией, протянула Эне меня и моих матерых воительниц, какой-то ничтожной горсткой кавалеристок, поставил на колени восемнадцатилетний мальчишка. — Да, его люди, на удивление, крайне лестно отзывались о своем господине, — подтвердила служанка. — Честно говоря, не припомню никого, кроме вас, о ком бы подчиненные отзывались так же лестно. — И это в дальнейшем может стать проблемой. Если парня действительно никто не контролировал, то его ум и умелое управление массами могут представлять угрозу для нашей армии. От рабов избавляться, покуда еще рано. Я думаю, они нам пригодятся во время марша к морю, — заявила Эне. Госпожа, вы все так же решили двигаться на юг, к морю? Это лучшее решение, на мой взгляд. Морозы там не столь суровы, земля более плодородна и есть выход к морю. При должной удаче, если мы захватим уцелевшие села рыбаков, сможем извлечь из этого выгоду». «Верно, однако шанс столкнуться с легионами светлых эльфов крайне велик. Вы же помните, как вели себя их послы при вашей последней встрече. Уверена, столкнись с нашей армией в походе, они непременно напали бы на нас», попыталась возразить Лила. — Верно, но это лучший вариант. В гномьих горах зимой слишком опасно. Нашим людям нужен хлеб. К сожалению, питаться горными породами мы еще не умеем, а значит, единственным вариантом остается юг. Поставила точку в этом вопросе полуэльфийка. — Склоняюсь перед вашей волей, — произнесла слуга, а после добавила. — Принц Жак ждет вашей аудиенции. — Пусть ждет. Сейчас он вряд ли сможет предложить мне что-то достойное. Пусть сначала до конца осознает свое положение и положение своих подданных. И вот тогда, я думаю, мы сумеем найти с ним общий язык. Произнеся это, рыжеволосая эльфийка вновь опустила глаза в карту. — Сжечь самый красивый город Запада, а его дымом отравить вражеское войско! настоящий варвар усмехнувшись проговорила эне закованные с ног до головы в цепи зоря и катарина подобно диким животным были прикованы к своим рабочим местам в изодранных трепичных туниках что им выдали пленительницы отобрав их изысканные одежды они вращая по кругу огромные жернова перемалывали для западных налетчиков муку чувство позора сменилась неподдельным беспокойством за господина. Быть может, именно эти самые чувства к Жаку не позволили гордым женщинам убить самих себя, дабы избежать позорной участи рабынь. «Быстрей, ламийская собака!» Хлестанув со всей силы Зорю по оголенной спине, выкрикнула надзирательница. Богини, клянусь, дайте мне только еще раз увидеть моего господина», «Убедиться, что он в порядке, и я зубами перегрызу глотку этой проклятой зверюги!» Едва слышно шипела про себя бывшая командующая. «Вряд ли они настолько наивны, предполагая, что стальные оковы смогут сдержать двух элитных капитанов ее высочества, пусть и бывших», — поддержала мысль подруги, шедшая позади Катарина. «Сначала узнаем, где его держат, а после...» Очередной мощный удар обрушился на спину Зори. — Раз есть силы говорить, значит, можешь и быстрее крутить. Давай, сука, работай! Еще раз хлестанув женщину по спине, удовлетворенно произнесла смотрящая. — Убью, суку! На куски порву! Едва сдерживаясь, рычала про себя змея. Охрана в покоях Олега вновь сменилась. В этот раз его царскую особу пришла навестить та самая старуха, с которой ему уже дважды приходилось встречаться. — Уважаемая аса, как я полагаю. С полусидячего положения в кровати поприветствовал гостью мужчина. — Юный жак! Как полагается, и сохраняя все церемониальные мелочи, поклонилась старуха. — Судьба благоволит вам аса. Первым, нарушив затянувшееся после приветствия молчание, произнес Олег. «Дважды мы с вами встречались в крайне опасных ситуациях, и дважды вы уходили живой». Столь дерзкие слова от юноши вызвали на лице женщины беззлобную улыбку. «Да уж, могу на полном серьезе сказать, что в дни наших совместных встреч Удача впервые за мою долгую жизнь была на моей стороне. К тому же мы встречались трижды. Я также была на том ядовитом поле, но, к счастью, в арьергарде нашей армии». «Вот как?» Пытаясь понять, зачем пришла эта женщина, произнес парень. «Должна признать, ваше тактическое мышление и решимость — с которой вы творите на поле боя самые невероятные вещи, вызывают у меня настоящие чувства уважения к вам. Но как о вас отзываются ваши люди, ваша готовность идти в атаку в первых рядах?» После этих слов женщина запнулась. «Не могу поверить, что я, Аса, женщина, повидавшая очень многое, — Говорю что-то подобное такому мальчику. Усевшись на стуле возле кровати парня, сказала женщина. — Благодарю. Из уст врага такие лестные слова нечасто можно услышать. Вспоминая, как голубоволосая волшебница пыталась отнять его голову, сказал Олег. — Аса, меня очень волнует судьба моих уцелевших людей. Если я как-то могу... — Можете. Предвидя грядущий вопрос, перебила Жака Аса. — Как раз именно поэтому я и пришла. Понимаете, молодой Жак, ваше имя и имя дома черной воды пользуются бешеной популярностью у народов, проживающих по южную сторону от западных ворот. Если вы согласитесь... — Я не мятежник госпожа Аса. Ламия — моя императрица, а империя — мой дом, и я никогда не восстану против человека, которого люблю. Холодно отозвался Олег, понимая, что договориться после его слов с врагом уже вряд ли получится. — Сколько дней вы уже гостите у нас в плену? — поинтересовалась Аса. — Четыре, полагаю, — пожал плечами Олег. — Пять. «Молодой Жак!» — поправила его старуха. «И, как я понимаю, вам еще никто и ничего не сообщал?» «Сообщал что?» — взволнованно приподнялся в постели Олег. «Ваша императрица и будущая жена мертва. Ламийской империи больше не существует. Восточные земли отошли завийской империи». Северо-восток забрал себе дом пяти религий, юг теперь полностью во власти светлых эльфов. Единственным непокоренным уголком империи остался западный город Лаим, куда сейчас и двигаются легионы эльфов. Если ваше высочество признает власть западных племен на этой территории и передаст город в руки госпоже Верховной Матери, Она пощадит уцелевших воительниц и даже признает их новыми свободными гражданами западных племен. Этого не может быть. Ламия была с огромным войском. Она никогда бы не проиграла. В лжете!» Попытавшись встать с кровати, громко произнес Олег. Тяжелая рука женщины удержала того в постели. «Мне незачем вам лгать, Жак», — успокаивающе произнесла женщина. «Эту новость вчера утром принесли наши западные маги-телепортаторы, прибывшие из делегации послов Азовийской империи». «Этого просто не может быть. Я не верю. Там же было огромнейшее войско. Ламия сильнейшая в королевстве. Никто бы не смог ее...» Ее убили собственные лордессы. Говорят, она в одиночку сражалась с полусотней влиятельных аристократок, попутно зарубив тридцать из них. Однако в сражении против столь огромной своры гиен даже настоящей львице не удалось бы устоять. Слова асы обрушили весь мир Олега. Его любимая мертва. Место, которое он считал домом, во власти врага. А люди, которые были ему сродни семьи, теперь обречены на вечное рабство в стране Азавийской империи. Жаль, что именно я принесла вам это известие, уважаемый Жак. Наш мир жесток, а все живущие в нем смертны. Теперь вы должны понимать это, как никто другой. Любимая мертва, безусловно, это трагедия, но сейчас в ваших силах спасти полтысячи таких же живых женщин, ждущих вашей помощи в рабских цепях. Только вы и никто другой можете помочь им вернуться домой живыми. Старуха говорила медленно и сознанием дела, однако это не могло помочь развеять чувство горечи и утраты. Олег давно ждал возможности пообщаться с кем-то из вышестоящего круга западных налетчиц. И теперь, когда настал тот самый момент, когда нужно было быть как никогда сильным, дабы здраво принимать столь важные решения, он ослаб, лишившись дара речи. Предвидевшая такой поворот событий аса, кинула одной из стражниц. видите На пороге шатра появилась грязная, измученная и избитая Катарина. Лоб девушки был весь черный, на длинных волосах осталась запекшаяся кровь. Видя такое ужасное состояние столь сильной девушки, сердце Олега сжалось. В глазах полыхнула ярость и желание отомстить тем, кто посмел сотворить такое с близким для него человеком. Нечто подобное... Ждет каждую из уцелевших пленниц, — холодно произнесла Аса. — Что я должен сделать? — стиснув зубы, прошипел мужчина.